Глава восемнадцатая. К концу второго дня, когда мы уже подъезжали к главному городу королевства, я не отлепала от окна. Вдалеке виднелись остроконечные крыши домов, выглядывающих из-за высокой стены. Королевский замок среди них казался громадным, величественным сооружением, и чем ближе мы подъезжали, тем больше он становился. Ирма восхищенно вздыхала разглядывая через окно широкие улицы, красиво украшенные дома, гирляндами и хрустальными снежинками. Столица готовилась или к зимнему празднику, или же к брачному балу. «Спасибо, что взяли с собой!» Горячо прошептала Ирма и от переизбытка эмоций стиснула меня в объятиях, но тут же испуганно отпрянула. «Ой, простите, я не хотела». Райн едва слышно хмыкнул, а я с улыбкой обняла девушку. Она напряглась, но потом расслабилась и неуверенным движением погладила меня по плечу. Я отдала возничему конверт, на котором был написан адрес Амелии, и через полчаса карета затормозила у трехэтажного здания. С невероятным удивлением я поняла, что дом многоквартирный, то есть прямо настоящий городской дом. Я вылезла из кареты и вошла в подъезд. Находясь в молоте, для меня это слово даже в моей голове звучало дико. Вы кому? За стойкой сидела стандартная бабушка консьерж, лет семидесяти. Камильи Бон. Она здесь живет. Кто спрашивает? Ее сестра. Ляпнула я и испуганно прикусила язык. «Ну, какая сестра?» «По лестнице наверх и направо. Там увидите белую дверь под номером три». «Спасибо». Я бросилась к широкой лестнице. Она привела меня на второй этаж, и там, увидев три двери, я поняла, что в здании всего три квартиры. Скорее всего, они были двухуровневыми. Почему можно было определить, что стоит такое жилье баснословных денег. А учитывая, что находится оно в центре столицы, то доходы путешественников можно было определить невооруженным глазом. Высокие. Не понимаю я Сонию. Ее дочь невероятно богата, занимается любимым делом. Разве не этого все матери желают своим детям? Перед белоснежной двустворчатой дверью я замерла чтобы выровнять дыхание. Когда дышать стало легче, и сердце перестало биться так сильно, я дважды стукнула дверным молотком. «Иду!» Донесся из глубины квартиры тоненький приятный голос. Дверь распахнулась, и на пороге появилась девушка. В первую минуту мы, разинув рты, смотрели друг на друга, пытаясь осознать, не видится ли нам. Амелия была очень уж похожа на меня. «Здравствуйте!» — наконец смогла произнести она, отступая на шаг. «Вы к кому?» «К вам!» — ответила я хрипло, прочистив горло, быстро объяснила. «Меня зовут Алиса, и я из другого мира. Мне очень нужно с вами поговорить». «Из Валенсии?» испуганно прошептала Амелия. «Создатель, как я вас пропустила! С меня же три шкуры спустят!» Девушка побледнела, прошла к дивану, стоявшему посреди гостиной, и села на краешек. Вся сжалась, дрожащей рукой налила воды в стакан из графина, стоявшего на столике, и выпила залпом. Я прикрыла дверь и тоже прошла к дивану. Села рядом с Амелией. Не могла вымолвить ни слова. Мысли путались, я жутко нервничала. А бедная Амелия, казалось, вот-вот расплачется. «Как вы попали в портал? Притворились мной? Черт возьми, почему мы так похожи?» «Успокойтесь, я не из Валенсии». «Нет?» Девушка в удивлении распахнула глаза. «Я с земли». «Как? Правда?» Амелия повернулась ко мне, взглянула более внимательно. В ее глазах читалось восхищение, радость и восторг одновременно. «С ума сойти! Правда с земли! Как же я мечтала, чтобы мне дали задание пойти в ваш мир! Вы даже не представляете!» «Понимаю», — улыбнулась я. «А вы тоже путешественник?» Ну, земной, да? Нет, наши люди даже не подозревают о существовании межмировых порталов. Я пришла к вам с личной просьбой. Все, что угодно. Ваша мама вас ищет несколько лет, но нашла меня. Она все еще думает, что я и есть вы. На свою голову я решила притвориться вами. Не знаю, что на меня нашло. Простите. Амелия молча слушала, но по ее лицу мелькнула тень раздражения и грусти. Соня призналась, что была не права, когда запретила вам поступать в академию. Она боялась, что вы уйдете в какой-то из миров и никогда не вернетесь. «Да она даже не знала, что меня примут на работу!» Зло выплюнула девушка, вскакивая с дивана. Ни одна женщина еще не удостаивалась такой чести после окончания академии, понимаете? Ни одна. Кроме Орланды Палм, разумеется. Но она была исключением из правил. Моя мама была уверена, что после того, как я получу диплом, то его тут же признают временно недействительным, как это обычно бывает. Она была уверена, что, закончив обучение, я выйду замуж и буду сидеть дома с детьми и вы говорите, что она боялась за то, что я уйду? Но вас ведь приняли в магистерию, разве не так? Да, а знаете почему? Потому что я тоже оказалась исключением из правил, не более того. Я с детства мечтала изучать другие миры, и когда узнала, что смогу поступить на факультет путешествий, потому что мой отец был путешественником, то поверить не могла своему счастью. Я с утра до ночи доставала маму вопросами, рассказывала ей все, что думала, говорила, как хорошо мы станем жить, когда... Амелия глотнула воздух и, шумно выдохнув, устало потерла лоб. Она и слушать ничего не желала. Она убила во мне веру в то, что я действительно смогу путешествовать. В академию я приехала с мыслью, что мне там нужно найти себе подходящего жениха, а не получить диплом с отличными оценками. Потому что мама говорила, что ничего другого мне не светит. Знаете, сколько учеников на факультете путешествий? Три сотни. К работе допускаются единицы. А девушек и вовсе не берут. Она все осознала. Тихо проговорила я, понимая, что Соня была не права. Ей нужно было разрешить дочери учиться. Ведь никто даже и подумать не мог, что девушку допустят к работе. Она не осознала. Она узнала, что я хорошо зарабатываю, только и всего. Вот это все?» Амелия обвела руками комнату, обставленную дорогущей мебелью. На полках стояли драгоценные вещички, на полу лежал пушистый красивый ковер, а я сидела на диване, обтянутом кожей. Стоит не одну сотню тысяч золотых. За трехлетнюю командировку мне заплатили два миллиона. Знаете, сколько это? Такой суммы мне бы хватило прожить несколько жизней. И маме тоже. Я говорила ей об этом, но она и слушать не желала. Все детство я проходила в драных платьях, а ели мы раз в день голую печеную картошку. Я мечтала о том, чтобы выбраться из нищеты а мама эту мечту убивала. Я молчала, не зная, что сказать. Амелия все говорила и говорила, а потом заплакала и села на диван. «Я скучала по ней», — всклипнула девушка. «Хотела найти, но мне сказали, что она вышла замуж и у нее другая семья». «А ваш отец, вы общаетесь с ним?» «Он погиб в Гвантаре несколько недель назад», — сухо ответила Амелия. «Его помощник сказал, что мой папа не сумел вовремя попасть в портал и упал в пропасть». «Вы так легко говорите об этом», — вздрогнув, прошептала я. Вспомнила ту пропасть, над которой открывается проход, и на мгновение я будто снова оказалась на той скале. Жизнь путешественников может оборваться в любой момент, и я была готова к тому, что рано или поздно это случится. Мой отец был великим исследователем. Он сделал множество открытий, написал 14 книг. Он погиб, но все равно со мной в моем сердце. В отличие от мамы, я больше не хочу ничего слышать о ней. Амелия одним движением смахнула слезы с лица, и тут же напустила на себя безразличный вид. «Я бы хотела дружить с вами, если это возможно. Человек с Земли. Я о таком знакомстве и мечтать не могла. Прошу вас не говорить никому обо мне. Пожалуйста. Я была у Просветителя. Он меня отпустил и поставил метку. Но огласки мне бы не хотелось. «Я понимаю». Амелия кивнула. Думаю, вы не лжёте, и вас действительно отпустили. Поэтому я сохраню нашу тайну. В обмен на рассказы о земле. Не волнуйтесь, я никому ничего не расскажу. Мне для себя хотелось бы знать хоть что-то о вашем мире. Я дотронулась до руки Амилии и легонько сжала её. Я сделала всё, что могла. Рассказала девушке о её матери, а дальше она должна сама решить, хочет ли вновь начать с ней общаться. Амелии я оставила адрес гостиницы, в которой остановилась Соня, свой адрес для писем, и, попрощавшись с девушкой, вышла на улицу. Райн и Ирма ждали меня у кареты, что-то жарко обсуждая, а, едва завидев меня, оба замолчали. «Что это вы тут?» — подозрительно покосилась я на них. «О чем спорите?» «Все в порядке?» – спросил Райан, глянув на меня многозначительно. «Если можно так сказать», – вздохнула я. «Потом расскажу».